Глава двадцать вторая. Покушение. Император вздрогнул и медленно поднял голову. А я прикусила язык. Ханг, меня побери! Кто меня просил лезть с моими догадками? А вдруг я подвела Алию? Сразу ведь видно, что попала в цель. Отец моментально понял, о ком я. А как не понять, много ли древних магов воздуха разгуливает по столице, да и по миру, наверное, не десятки. Она уже здесь? Спросил отец, ввинчиваясь в меня взглядом. Из глаз исчезла усталость, появилась властность и огонь. А ещё, неужели это плохо скрываемая радость? Я почувствовала, как напрякся невидимый дракон и почти услышала, как клокочет ревнивое рычание в его горле. Отец неожиданно рявкнул: "Заткнись, дерган!" С явной неохотой дракон умолк, но его недовольство расползлось по залу, сгущая воздух. Отец помолчал. "Чему я удивляюсь?" — спросил он у самого себя. — Алия приезжает каждый год и сначала наведывается в Академию. — Ты ведь о ней? — Ты ее видела? Она помогла нам отбиться от Гарун. Я споткнулась, подумала и поправилась. — От Гурун-Хара! — Да, мы не доложили о нападении. — Алия, как всегда, вовремя. Ни одной приличной заварушки без этой девчонки. Как она их чувствует? И он улыбнулся не по-стариковски, а чувственно. — Отправьте гонца в Академию. Из-за гобелена выскочил ещё один слуга и низко склонился перед троном. Интересно, сколько их там прячется? Пригласите её сиятельство Алию в гости, лучшую карету, парадный выезд. Кажется, я влипла в вчерашнее деревенщина в окружении сплошных величеств и сиятельств. Румвит тоже один из них. Нет, я понимаю, что и я по рождению не из простых ящериц, но росла-то я как простолюдинка. Не зря ли я морщила носа, называла меня деревенщиной, но тут же вспомнила, что и Рум не во дворцовых покоях детства провёл, и стало чуть легче. Значит, с Гурунхара. Много их было? Говорят, ты неплохо себя проявила в бою. Я сначала не поверил, что ты использовала воду, но едва ты вошла, Дергин сообщил мне о твоей печати. Отец ещё что-то говорил, но думал при этом явно не обо мне и не о Гурунхаре. Насмешливо фыркнул дракон. Похоже, он уже успокоился. Он не злится на неё, пояснил отец, понимая, что я тоже слышу его невидимое и постась. Обежаться и вредничать немного. Спасибо тебе, порадовала. Тебе, наверное, хочется осмотреться во дворце. А если честно, я об этом не думала до этого момента, а вот сейчас моё любопытство всплыло откуда-то из глубин и заставило меня часто закивать. Ко мне представили немолодого слугу в леврее, судя по важному виду, который он принял. Едва мы покинули янтарный зал, скорее всего, это был как минимум управляющий и главный над всеми слугами. Со мной однако он держался со всей почтительностью и даже с излишней подобострастностью, от которой становилось неловко. Мы шли по длинной анфиладе комнат. пронизывающий весь дворец. С одной стороны, высокие окна, прозрачные снизу и выполненные из разноцветных кусочков стекла в верхней части. Полуденное солнце наполняло огромное помещение светом и танцующими цветными пятнами. С другой стороны, двери во внутренние покои. За нами следовала девочка лет 12 с огромной связкой ключей. Она напомнила мне Поню, помощницу Лали. Только Поня явно чувствовала себя более уверенно. Видно было видно, что Лали её не обижает. А эта девчушка была какая-то запуганная, старалась не попадаться лишний раз на глаза, а когда управляющий подзывал её, каждый раз вздрагивала и с опущенными в пол глазами торопливо подбегала и подавала нужный ключ. Сначала это было очень увлекательно. Окна помещений выходили в большой и светлый внутренний двор, а сами комнаты отличались цветом и убранством настолько, что трудно было найти что-то общее. В общем, было одно блеск и роскошь. И очень скоро я перестала видеть отличие. Всё слилось в одно большое общее впечатление, а восхищение постепенно сменилось усталостью. Изредка на встречу попадали слуги, низко кланялись, опуская глаза в пол и спешили скрыться. Только одна женщина задержала на мне более пристальный взгляд, и я невольно обратила на неё внимание. Узкие восточные глаза, прячущие мысли и эмоции, длинное Тёмно-синее платье в пол, наглухо застёгнутое у воротa. Она напомнило мне мою няню. В детстве я долго училась разгадывать её сиюминутное настроение и улавливать перемены, за кажущейся восточной невозмутимостью я находила теплое и нежное отношение. Вот и сейчас потянулась к незнакомке, как к чему-то родному, и по привычке попыталась почувствовать её, но наткнулась на холод и пустоту. Не было живого интереса во внимательном взгляде незнакомки. Камень и лёд. Я невольно поёжилась, но женщина быстро прошла мимо, и неприятное ощущение скоро развеялось. Интерес вновь проклюнулся, когда мне показали библиотеку. Я уже была в этом помещении во время первого визита во дворец, но сама ни за что бы его не нашла в хитросплетении лестниц и коридоров. Невольно бросила взгляд на стеллаж, который прикрывал потайной ход в янтарный зал. Интересно, знали ли управляющие о нём? А где моя комната? Далеко отсюда. Мне бы хотелось позже сюда прийти за книгами. Вам достаточно сообщить об этом горничной, и вас проводят. Только сначала сообщат мне. Дверь это бывает открыта только когда кто-нибудь работает в библиотеке. Я кивнула, принимая ответ. А сейчас, если вы устали, я могу проводить вас в ваши покои или всё-таки желаете осмотреть сад? Я бы просто посидела где-нибудь в саду. Там есть чудесная беседка. Прикажете подать в неё фрукты и напитки? Да, пожалуйста. Управляющий бросил на меня удивлённый взгляд. Не сразу поняла, но потом предположила, что получая приказы, он вряд ли часто слышал слова пожалуйста и спасибо. Ну что ж, мне себя не переделать. Придётся ему привыкать. В сад мы выходили через одну из боковых дверей. Управляющий вышел вперёд, чтобы открыть её передо мной. А я внезапно почувствовала чьи-то колючий взгляд, упёршийся мне в спину, и невольно оглянулась. Никого. но показалось, что в конце коридора, там, где он поворачивал, и откуда мы только что пришли, мелькнул подол тёмно-синего платья, скрываясь за поворотом. И тут я снова поёжилась от пробежавшего по спине холодка, и тут же забыла, встретившись взглядом с Рейнером. Он стоял перед крыльцом в компании двух незнакомых тёмно-вишнёвых. При нашем появлении их оживлённая беседа оборвалась. До меня долетели только его последние слова: Я уже всё рассказал главному дознавателю. С самим Лэйном я встречался всего раз, и то давно. Все трое повернулись ко мне, поклонились, игнорируя управляющего и молча проводили меня взглядами. Я испытал облегчение, когда высокий кустарник скрыл меня от них. Тёмно-вишнёвые вызывали у меня тихий ужас, особенно после того, как один из них сбросил меня в водопад. Кто знает, что на уме у тех, кто облечён властью? И зачем здесь магистр через 2 дня состязания? Он должен был к ним готовиться. Мы дошли до беседки, и управляющий растворился в окружающих зарослях с низкими поклонами и уверениями, что мне скоро всё принесут. Я смогу отдохнуть, а потом мы продолжим знакомство с дворцом и садом. Я с удовольствием прилегла на атаманку, положила под голову подушку и вытянула уставшие ноги. А мысли беспокойно крутились в моей голове. Судя по услышанной фразе, Рейнера пригласили для выяснения его отношений с Лейнами. Наверное, всем известно о лерином интересе к нему, она и не скрывала. Может, хватит об этом думать? Меня это больше не касается. Лера и её отец схвачены, и неожиданный мороз пробежал по коже при мысли о том, что с ними теперь будет. Но отца её я и не видела никогда, так что всё равно. Но противная, высокомерная Лера, я терпеть её не могла. Но с другой стороны, мне даже нравилось, как болезненно она воспринимала моё нежелание признать её величие. Для меня в какой-то момент это стало игрой. Вот и доигралась до серьёзной опасности в лазарете. Если бы не попытка Леры избавиться от меня, я бы, наверное, попросила её не наказывать. Она с первого дня приняла меня враждебно. Вспомнились слова няни: "Не обязаны все люди тебя любить. Ну и ты не обязана любить тех, кто плохо к тебе относится или просто не нравится". Лера имела право меня не выносить. Ненависть не так страшна, как предательство. Чувство жалости шевельнулось в душе, но на этот раз я оборвала себя. Она не играла, она хотела убить меня. Хватит о ней думать. Впереди эти жуткие состязания, и что будет со мной и с Румом, если он не победит? Шорох прервал мои размышления. Я невольно вздрогнула, в силу и огляделась, но никого не увидела. Холодок, пробежавший по спине, заставил меня подняться и ещё раз осмотрелась, покрутившись на месте. Ветер в листве Я остановилась, глядя на дорожку, по которой мы пришли, ожидая, что вот-вот появится управляющий или слуга с обещанными фруктами и напитками, но было пусто. Снова шорох за спиной, там, где был сплошной кустарник. Повернуться я не успела. Холодная сталь прижалась к моему горлу. Боковым зрением я увидела кусочек тёмно-синего платья. Голос, в котором звучал так знакомо мне с детства восточный акцент, был холоден и равнодушен. "Моя госпожа, передаёт тебе послание." Я нервно сглотнула, стараясь не шевелиться, но даже этого движения хватило, чтобы острая кромка клинка разрезала кожу. Тонкая струйка побежала по шее. Я даже боли не ощутила, но раз я всё ещё жива, надо попробовать поговорить. Какое послание? прохрипела я, стараясь плотнее прижаться к незнакомке, чтобы хоть немного отодвинуться от клинка. Из-за тебя смерть грозит её мужу и дочери, но ты умрёшь раньше и встретишь их за гранью, чтобы прислуживать во владениях Асхара. В отдалении отчаянно взревел дракон. «Бесполезно, все равно никто не успеет». И я потянулась к хранилищу. «Огонь не вариант. Клинок раскалится и будет только хуже. Но вот вода... Попробовать хотя бы оттолкнуть? Ближайший сосуд — это сама незнакомка». Я почувствовала кровь, бегущую по сосуду моей руки, и направила усилия, чтобы отодвинуть от себя острую сталь. Вовремя. Клинок задрожал, а сама незнакомка зашипела, пытаясь преодолеть мое сопротивление. И вот тут на помощь пришёл огонь. Кровь вскипела в руке женщины. Она страшно закричала. Но прилетевший откуда-то сбоку огненный росчерк опалил мне волосы у виска и оборвал крик. В следующее мгновение я отскочила, прижимая руки к влажной, то ли от холодного пота, то ли от крови шее, и в ужасе оглядываясь, на полу беседки лежала женщина в тёмно-синем платье, устремив мёртвые, раскосые глаза в потолок. В центре её лба чернело пятно ожога. Правая рука, в которую ещё недавно был клинок, выглядела так, словно её обварили кипящим маслом. Меня затошнило. Только не говори, что ты и сама бы справилась. А рядом возник Рейнер. Он стоял очень близко, нависая надо мной, но я впервые не почувствовала в его присутствии смущения. Он просто, как и я, разглядывал дело наших рук. Ты молодец, не растерялась. В его голосе звучало одобрение преподавателя. Растерялась? А ну как-то само ответила я. А как вы догадались? Ну я видел, как слуга вернулся во дворец без тебя. А это? Он кивнул в сторону лежащей, вышла и направилась за тобой. И как вы поняли? Наначала мне Лера пару рас свидания. Это особа, служанка её матери. Она каждый раз появлялась своевременно, чтобы остановить Леру от необдуманных поступков. Короткий смешок вырвался у него. Я услышала в нём нотку презрения к бывшей поклоннице и не состоявшейся жене. но я и решил проследить, как видишь, успел. Хотя, возможно, ты и справилась бы. Может, выйдем пока отсюда? Еще немного и тебя стошнит. Он был прав. Я впервые видела так близко мертвого человека и охотно покинула беседку. Мы остановились на краю полянки в тени деревьев. Рейнер обошел меня и встал прямо передо мной, чуть наклонив на бок голову. Сейчас он смотрел мне в глаза без смущающего меня хищного интереса. — Те, у меня вопрос, пока все не набежали. «Что такого в руме? И чего нет во мне? Я же вроде не страшный». И Рейнер гордо расправил и без того широкую грудную клетку, демонстрируя свою мужскую стать. Трудно было отрицать. Красив и мужественен. Мечта большинства женщин. Вот только на меня его флюиды не действовали. «Ты действительно на нем помешалась?» Вместо ответа я обнажила запястье. Брови Рейнера взлетели вверх. Вот даже как!» Это всё объясняет. Не могу сказать, что я ему завидую. Не хотел бы я получить такое украшение. Я испытала облегчение, но одновременно что-то в его словах меня задело. Ты не хотел бы встретить свою истинную? Рейнер с таким ужасом замотал головой, что я засмеялась. Император живёт 200, а то и 300 лет, и всю долгую жизнь принадлежать одной единственной женщине. Ты разве не знаешь, как действует печать истинности? Не очень. «Твой Рум не сможет даже в мыслях тебе изменить». Мне показалось, что сейчас он добавит слово «бедняга». Может, и хотел, но удержался. Вместо этого сказал, чуть наклонившись ко мне и втягивая носом воздух, «Ты, конечно, хороша и пахнешь вкусно, но...» «Ты только не обижайся. Ни одна женщина не стоит того, чтобы жертвовать ради нее мужской дружбой». «Спасибо, Рэй». «За что? За то, что спас мне жизнь. И за дружбу с Румом». «Не за что». Ну вот и остальные защитнички бегут. Рейнер повернулся в сторону тропинки, откуда уже доносился топот ног. Рей, через 2 дня состязания, окликнула я его. Я хочу увидеть Рума до них. Хм, ну я-то вряд ли смогу тебе помочь. Меня самого таскают на дознание из-за близкого знакомства с лейнами. Но я передам Алее, она может всё.